Эдмунд Незюрский. Невероятное приключение Марика Пегуса. Как я познакомился с мальчиком Мариком Пегусом, которого на каждом шагу подстерегали приключения. На нашей улице живет 13-летний гражданин. Знакомые ребята сказали, что его зовут Марик, фамилия Пегус, что означает конопатый. Учится он в шестом классе. Мальчика этого я уже давно заприметил. Может быть потому, что физиономия его была сверх всякой меры усыпана веснушками, А может быть потому, что он всегда имел озабоченный вид. Сначала я решил, что у него какая-нибудь неприятность или серьезная неудача. Ведь даже у самых веселых мальчиков бывают неприятности. То, например, заболит зуб или живот. Или потеряется авторучка. А то вдруг окажется, что младшая сестра изорвала ему тетрадь. Или он сам порвал штаны о гвоздь. Может быть на него накричала мать или отец. И вместо того, чтобы купить сыну велосипед, купили ему длиннющее, как сутана, пальто с широченными рукавами-раструбами. Да еще и велят это пальто носить. Может, мальчик не получил денег на мяч, а получил двойку по арифметике. А может быть, змей, который он смастерил, не захотел вдруг взлететь, и мальчишки подняли мастера на смех. А то бывает, что какой-нибудь задавака из старшего класса при всех вдруг рявкнет. «Эй, мелочь, катись отсюда!» а разве не обидно слышать такие слова мужчине, которому как-никак уже исполнилось 13 лет? Сколько на свете огорчений, которые могут отравить человека как стряхнин и вывести его из равновесия на целый день или, скажем, на полдня? Вот я решил, что у Марика какая-то неудача, его уныние вызвано одной из вышеперечисленных житейских невзгод. Пропажа, заусенница или тому подобная неприятность. Вот он и ходит озабоченный и грустный. Но проходит день, второй, неделя, две недели, а у Марика тот же унылый вид. Сколько раз не встречаю, все та же кислая мина и невообразимые невероятные веснушки. Тут я решил выяснить, в чем дело, и при первой же встрече спросил, «Почему у тебя всегда такой вид?» Он как будто не понял, «Какой вид?» «Унылый и озабоченный мой мальчик». Он пожал плечами. «Вид как вид. Я всегда такой». «Не говори, Марик, глупостей», — сказал я. «Мальчик в твоем возрасте не может быть вечно озабоченным. У тебя нет для этого оснований. У тебя все есть. И родители, и товарищи, и велосипед». «Есть велосипед и родители», — согласился он. «Может быть, тебя огорчают веснушки?» «Ну вот еще. веснушка веснушкам я давно привык». «Ты здоровый, сильный парень. Я видел, как ты положил на обе лопатки боксера Бубу первого». «Самого сильного мальчишку на нашей улице?» «Правда видели?» Глядя на меня из-под лоби, спросил марик «Видел». «Я еще тогда был слабый, после гриппа. Но вообще, конечно, я сильный». Хмыкнул он, на физиономия у него по-прежнему была мрачная. «Кроме того, мне известно, — продолжал я, — что ты провел ряд удачных опытов, в результате которых тебе удалось устроить взрыв на два часа, отравивший всю атмосферу на нашей улице. Надеюсь, что к нашему счастью подобные случаи не повторятся. Вы так думаете?» Марик задумчивости вытер нос, но выражение его лица не изменилось. «Так в чем же дело, Марик?» «Зачем спрашиваете?» «Все равно этого не понять. Будете только удивляться». «Ну-ну, посмотрим». «Что я могу сказать?» «Опыт и велосипед. Бубу положил на обе лопатки. Все это лишь внешняя сторона явлений, так сказать, детали. А у меня на каждом шагу неудачи». «В этом, дружок, ты сам, наверное, виноват». «Честное слово, нет». «Так в чем же дело?» «Вот именно», – пожал плечами Марик. Просто я не везучий. Меня всегда преследует роковое стечение обстоятельств. Роковое стечение обстоятельств? На вид ты мальчик вполне культурный, а веришь какие-то роковые обстоятельства. Вы этого не знаете. Вы даже не можете себе представить, какие у меня бывают жуткие приключения. И ты еще огорчаешься? Другие ребята только радовались бы приключениям. Вряд ли, ответил Марк. Это совсем не то, что вы думаете. У меня приключения страшные. Но какие там у тебя страшные приключения?» Насколько я знаю, на тигров в Бирме ты не охотишься и Антарктиду не осваиваешь. Вот в этом все и дело. Не осваиваю Антарктиду, не охочусь на тигров и вообще ничего особенного не делаю. А со все же постоянно происходит что-то невероятное. Страшные приключения подстерегают меня на каждом шагу. Ну, знаешь ли, очень трудно представить, чтобы в школе или дома тебя подстерегали страшные приключения. Марек соболезнующе усмехнулся. Вам, конечно, трудно это представить, но я же предупреждал, что такие приключения больше ни с кем не бывают, только со мной. Ну, например. Сейчас мне некогда объяснять. Спешу в школу, а потом вы все равно не поверите. Я обиделся. Ну хорошо, когда-нибудь в другой раз. Только вы должны дать честное слово, что не будете ни смеяться, ни удивляться. И нотации читать мне не станете. Даете честное слово? Честное слово. Ну тогда до свидания. Странный мальчик, подумал я. Но по-моему совсем не глупый.